Глава 16. Парные хунга-мунга. Сквозь сон я слышал, что кто-то пытался нас будить. А ну, подъём, разгиляя, грязнули, алкоголики, хватит дрыхнуть. На пробежку и рассказывайте, где были, что видели. Но одна мне стояла Агафья, уперев руки в боки. Мы поскуливая от побочного действия стимуляторов, старались принять подобие вертикального положения. Боевая химия в очередной раз спасла жизнь, но делала это не бесплатно и брала свою дань самым извращённым способом, когда тошнит по всему объёму тела и нет ни одного места на тушке, состояние которого можно было назвать удовлетворительным. К дому с привидениями шли, сообщила вешалка и продемонстрировала пальцами идущие ноги, а потом согнутые в коленях. Куда? переспросила Агафья, сделав удивленное лицо с примесью выражения, будто она что-то не расслышала. «К дому с привидениями ползли», — повторила еще раз супруга. «А здесь тогда чего делаете?» Неподдельно и искренне удивилась коллекционерша. «А что не так?» — уже начала раздражаться моя скво. «А то, дорогие мои болезные, что оттудова до сюдова две недели пути на лотосе, и то, если без перезагрузок...» и Орды не встретим. Я как вас отправила, так на день в Коняевск заехала масло поменять и сразу сюда. Почитай первый день, как приехала. Еле до перезагрузки бутика успела. Пипец, — сообщила подруга. Я согласно кивнула, а Камишка, не понимая произошедшего, внимала каждому слову, состроив любопытную мордочку. Дальше был долгий и подробный рассказ. Как оказалось, Мы прошли через пространственную аномалию, но в какой момент и где никто из нас вспомнить не мог. Наша банда действительно была очень и очень далеко от предполагаемой точки выхода. Агафья извлекала из нас все мельчайшие подробности, с интересом смотрела рисунки и тетрадь на китайском, взяла обещание, что как только мы разберемся, Чаго Йента за фигня, и нам она больше не будет нужна, то все это обязательно будет передано в коллекцию Лотоса. Хозяйка МБВ пообещала договориться о более быстрой доставке, но на все вопросы только отмахивалась. Сами мол, увидите, если разрешат. А если нет, то и переживать не будете. Лотос бодро сворачивал на стрелках, а потом поехал по шоссе. Ага, обычное шоссе со знаками ограничения скорости, уступи дорогу и стационарными ДПСными постами. У нас полно кластеров, которые раз в 5-10 лет перезагружаются. А в узловых городах вроде Коняевска за полгода трижды появляется депо с наполненными рельсоукладчиками. Там их от двух до пяти бывает. Рельсы прямо на асфальт класть одно удовольствие. Это вообще шоссе федеральное, оно на бетонной подушке делалось. У нас тут таких дорог полно. Главное, не лениться. А если в город прямо к супермаркету на бронепоезде, пошутил я. Шутку не поняли и объяснили. Туда Кударельцы можно один раз на 10 лет проложить, смысла нет. За эти годы там всё протухнет, а там, где хотя бы раз в год перезагружается, имеет смысл. Выбираем стабильные кластеры с долгой перезагрузкой, а потом стыкуем с быстрыми. Эти индурожные пути ведут к многим продуктовым и промышленным базам. На перезагрузке нужно будет только стыки рельс проверить и прямо в магазин заезжать. Не супермаркет с плакатами, зато товара гораздо больше и упакован сразу для транспортировки. Мы ещё логистические узлы и транспортные компании отслеживаем. Там тоже много интересного бывает. И действительно, пока разговаривали, я видел отводы к некоторым городкам. Это часто призагружаемые кластеры, и там наверняка есть свои железнодорожные пути. Накидал немного рельсов, и прямо в город на провозе заезжаешь. До да, жути удобно. Даже в самый маленький вагон можно напихать больше, чем в самый большой грузовик. Мы прибыли каких-то местных экзотик не было. Нас встретила довольно большая станция на уровне города миллионника. Шесть путей казались мелочью по сравнению с эпическими размерами Коняевского. Как и там, тут тоже все жили в движении. Можно было бросить прямо посреди грязи самое ценное имущество, и оно будет лежать в целости хоть вечность. Но вот засиживаться больше нескольких дней никто не даст. Почему это происходит и как от этого избавиться было совершенно неизвестно. Местные контактировали с чеей иеленинами. Если попадалось что-то ценное, то подкидывали соседям ништяки, с удовольствием обменивались новостями. Лотос здесь знали. А остановились около барнепоезда Зона эстетики. Весьма странное название. У меня в голове при упоминании такого названия появились ассоциации с картинами Сальвадора Дали. окрашенными в розовое столами орудий и скульптурой обнажённой девушки на форштевне как у пиратского корабля. Но оказалось, что эстетика это ровные линии, строгие формы и гармоничные сочетания благородных цветов. Всё, как будто на крейсере, который приготовили к параду. Жители были под стать ей и предпочитали носить одинаковую одежду из добротного аккуратного камуфляжа. Немного поработали, пока гафье руководила выгрузка и погрузка ценного имущества. Мы помогли потаскать коробки, ящики и мешки, перемещая их из одних вагонов в другие. За это время коллекционерша договорилась о нашем дальнейшем путешествии и, сказав, что так будет быстрее, распрощалась, оставив нас на попечение местного начальника. Как оказалось, мы прибыли как нельзя вовремя, и тот чудо-транспорт, на который намекала хозяйка Лотоса, должен вот-вот прибыть. Местный босс усадил нас на некое сооружение, вроде мотодрезины, только обваренной решётками и с установленным на крыше пулемётом. Отъехали совсем немного, вышли около станции метро и прошли по широкой пафосной лестнице к до огромных сворок. Охранники открыли нам гермоворота из массивных толстых металлических конструкций, а дальше спускались по неприметной служебной лесенке. Мы шли вниз и вниз и наконец вышли в огромный зал, напоминавший станцию метро. Только вместо рельефс был сплошной монолит из мраморных плит, на которых высечены многочисленные орлы. Птицы сидели в самых разных позах, но обязательно на черепах. Очень напоминало свастику нацистских и ежи с ним режимов. Только вместо свастики использовалось стилизованное изображение черепа во всех возможных и невозможных вариантах. Напротив стены стояло несколько человек, с возделением смотря на монолит. Начальник встал рядом и молча поманил нас. Разговаривать, наверное, в этот момент было не принято, поэтому мы с Вешелкой и Камишкой просто встали рядом с ними. Минуты через две от стены на несколько сантиметров спустился сероватый туман и рывком стал белым. Вместо стены открылось свободное пространство, но хлопья кисляка были настолько плотные, что видимость пропадала на расстоянии ладони. Затем туман начал выдавливаться, растекаясь под ногами и окутывая нас по всему залу. Словно призрак, объятый облаками, на станцию влетел нос самолёта. Ага, того самого, разукрашенного китайскими иероглифами. Да-да, это был именно он. Суперсовременный состав немного прополз, останавливаясь. Слегка осел, открыл перед нами дверь, выключил внутреннее освещение и затих. Перестав гудеть оборудованием. Фара, Семён, внутрь, скомандовал один из мужчин. Два парня, держа наготове оружие и нацепив ПНВ, скользнули в дверь. Через полминуты из тёмного нутрапоя изда несколько раз мигнули фонариком, и туда отправился ещё один невысокий мужчина азиатской наружности. Через 5 минут азиат вернулся и радостно улыбся, сообщил: "А есть автоном полный. Хоть два раза туда обратно." «Отлично!» — кивнул начальник и, обратившись к нам, сказал. «Прям как под заказ. Быстрее транспорта в Стиксе нет и не будет. Я по делам, а Ким вам все расскажет. Вы с ним до станции погрузки доедете. До ваших там недалеко. Сами тут знакомьтесь». И глава местных паровозников и парни, проверявшие поезд, удалились, оставив нас посреди мраморной подземной станции в компании суетящегося азиата. Своим вниманием нас удостоили только минут через 20. За это время мы несколько раз обошли титанического размера грот, из украшенной диковиной резьбой в стиле тоталитарного режима. Когда поезд снова засветился со всеми окнами, слегка загудел и даже немного приподнялся, азиат закричал нам, приглашая внутрь. Мы зашли, и я сразу представился, заодно представив моих дам. Я Ганслер, это Комишка и моя супруга Вешелка. А я Ким. Корейт «Имя или фамилия? Как старики местную клюкуху решил не брать? Это разве не китайский паровоз?» «Паровоз китайский, а я спокойно говорю на китайском. В том мире, пан Владимир Иванович, я на Дальнем Востоке жил. Меня кимом уже в стикси погонять стали. Располагайтесь, первый класс. Мы сейчас едем одни. Потом я беру груз и возвращаюсь обратно. Вы по своим делам, а я по своему маршруту». Почти ты сейчас гаком километров перезагружается со всеми станциями и резервными модулями питания. Хватает на туда-сюда на юга. Не понял, честно признался я. Сейчас всё расскажу, пообещал он и отправился в кабину, после чего состав тронулся и начал постепенно набирать ход. Через 5 минут Ким прошёл мимо нас, показав, чтобы мы никуда не уходили и сидели там, где он показал. Скорее свернулся с картонным ящиком и уселся в кресло рядом. Живём Бывают составы совсем без запасов. Дальше автоматика. Электроника такая умная, что ручного управления нет. Короче, пьём куримо и не заморачиваемся. Печеньки, коньяк и сигары. Мы получили по пластиковому стакану и модному табачному изделию. Было непривычно сидеть в первом классе, пить и курить вместе с машинистом, зная, что паровозом никто не управляет. Даже на Ленинии и анархическом чэ такие вольности не позволялись. Подруга, осознав происходящее, была счастлива. Вешелка прижалась к уху и прошептала: "Дорогой, спасибо. Первый класс, курящий салон. Я тебя обожаю". Пока Пилли Ким рассказывал: "А на самой что не наесть Юга. Там и дикое отставание в технологиях. Целые города перезагружают из времён мушкетеров и испанских колонизаторов. Реб в торговля" За ящик мосинок и три цинка патронов полсотни девок дают, не глядя. Меня торговцы всяким ширпотребом загружать будут, а обратно тут все тетками напихаем. Самый ходовой товар. Многие работящие девки у нас оттуда только помалкивают. По сравнению с их жизнью там, для них тут курорт. И товар, конечно, есть. Торговцы, кто в курсе о таком пути, на этом кучу денег экономят и нам прибыток. Сейчас вас высажу, загружусь и туда». Прибыльное дело. Без охраны не боишься? — Не, у меня умение есть. Могу себя в кому вводить, хоть на день, хоть навсегда, а без меня тут никак. Я и есть секретный ключик. Отличный китайский локомотив, без единого слова на других языках. Английские надписи встречаются только на поручнях и над дверями. Нужен кто-то, кто разбирается в локомотивах и китайском. Каждый раз поезд падает похожий, но немного другой. И управление несколько иное. Приводить заранее бесполезно. Сверху он будет точно такой же, как и в прошлый раз, а внутрянка другая. Даже посадка машиниста бывает сзади. Всем управляют через экран и, разумеется, на китайском. У нас этот путь столько раз пытались отжать, а потом приползали через несколько перезагрузок, мол, ни фига никто не понимает. Извините. Ким залыбился и разлил очередную порцию целебного спиртного. Мы тяпнули и пыхнули густым дымом. Разговор был милым и приятным, а потом Камишка, не раздумывая, села на колени корейца и посмотрела ему в лицо так, что даже если он прямо сейчас убежит, решившесь остаться гордым человеком, то потом никогда себе этого не простит. Ким оказался восточным человеком, считавшим, что судьба в жизни любого индивидуума это главное, поэтому не раздумывая, принял ухаживания художницы Нам с вешалкой оставалось только найти повод уйти осматривать соседние вагоны, прихватив спиртное и сигары. Все-таки салон первого класса, как и заказывала супруга, на курящем рейсе. Когда Камишка вдоволь натрепала Кима, то ненадолго отпустила его по своим делам. Теперь за русского, китай-говорящего корейца вцепился я. У меня были вопросы к тетрадке, которую вручила мне мамочка из личных запасов хозяйки свободного города. Отправлять сканы тетради на большую землю лингвистам я не стал, потому что не знал содержимого записей. С учётом мелкого опаккостнейчества, которое необъяснимым образом процветало на базе, я вначале всё показывал в амбату и только потом выдавал информацию в народ. Сведения из тетрадки могли быть не менее интересными, чем с флешки мёртвых копателей. Я честно попытался перевести с китайского сам, используя специальные переводчики, размещённые на серверах базы. Но они выдавали сущую билиберду. Ким, слушай, сможешь перевести? Я протянул тетрадь. Кореец слегка скривил лицо, но самопроизвольно. А вовсе не пытаясь показать отношение к таким просьбам. Наверное, его часто просили прочесть инструкцию к китайских товаров. Давай. Скучающий согласился он и начал читать. По мере чтения он морщил лоб, поочерёдно кривил уголки губ или смешно поднимал брови. Потом Ким отправился к ящичкам, которые находились за шторкой вроде купе для проводника или стюардессы. Всё зависело от того, считать этот монорельс ещё поездом или уже самолётом. Скорее, немного поковырявшись в содержимом купе, вернулся с ручкой и блокнотом и, выдвинув столик, занялся писаниной. Я тихо сопел, стараясь не нарушать творческий процесс. Ким довольно долго писал, черкал, качал головой, бубнил на китайском. тихо матерился на русском и дзямкал на корейском. Тихой кошкой, стараясь не спугнуть добычу, пришла вешалка и скромно присела через два кресла от китайца, так, чтобы не над душой нависать и быть в курсе всех событий. Наверняка своим чутьем нимфы следит, чтобы мимо нее ничего интересного не проскочило. Уже столько раз все совпадало. Если б мы сейчас с Кимом квасить сели, а нас бы еще полдня никто не вспомнил, а тут почти сразу приползла и тихо уселась. Какой-то идиотство, произнёс Ким, когда разбор текста немного стронулся с мёртвой точки. И чего там написано? Я автоматическим переводчиком с китайского ничего не смог перевести. Что-то по-корейски написано. Не на китайском, по-русски. Это как? Типа, транскрипции. Иероглифы по-китайски читаешь, и на русском, оно звучат по-корейски. Да. Шифровальщик был реально крут, если знал все три языка. «Крут, как я не знаю что, если так все в кучу свалил», — согласился Ким. «Обычно китайцы с корейцами так и не смешиваются. Либо корейцы русскоговорящие, либо китайцы русскоговорящие. Как правило, браки одной национальности или с русскими. Так, как у меня редко бывает. Мы на Дальнем Востоке жили. Я нормально говорить только к четырем годам начал. Получился не билингва, а трилингва. Еще и языки такие». Меня в детстве советская детвора даже била иногда, потому что понять не могла, чего мне надо, и я всех этим достал. Приходилось жестами показывать. Клет до шести слова из всех языков в кучу перемешивались. Понимаю. Я тоже билингва. Меня в том мире Мадленна Сматович звали. По матери все болгары, а по отцу совсем не болгары были. Но мне проще. Женские родственники со мной по-русски старались разговаривать. Так что болгарский я верхами прихватил. «И чего там написано?» «Пока ничего такого». Общей фразой. «А ты хорош?» Нашел так и русскоговорящего китайского корейца. «Если ты до этого додумался, то быть тебе богатым и счастливым, мой будущий неизвестный правитель мира. Это пока все. Тут очень долго и тяжело все шифруется. Над этим надо неделю сидеть». «После такой фразы не хочется пристрелить и себе тетрадку забрать?» спросила вешалка. — Нет, у меня был один случай. Это все жадность. Тоже за несметными богатствами пошли. Ну да ладно. Вы от Агафьи прибыли. Меня она сильно выручила. Вы ей потом обязательно расскажите. Очень она такие штуки любит. Если что, узнаете. Не договорив, Ким подорвался и понесся к кабине. Он, как главный руководитель паровоза, первый почувствовал, что сверхсовременный состав начал с самопроизвольной торможения. Что происходит что-то не то, мы поняли больше по реакции корейца, чем по внешним признакам. Состав терял скорость, но настолько плавно и тормозил столь бережно, что если бы Ким не орал, сообщая нам о неожиданном торможении, то я бы это практически не почувствовал. Судя по мату, умный поезд игнорировал команды командира и делал то, что считал нужным. Мы остановились. На шум бежала неодетая комишка, слегка обозначив знаки приличия одеждой. которую держала в руке. Наверное, отдыхала, а суета её сдёрнула с постели. Через стекло было видно, кто стоял на подземной остановке. Оружие мы даже не пытались брать в руки. Дверь открылась, и в вагон шагнула моя старая знакомая девчонка в накидке из тряпья, украшенной металлическими колечками. За ней вошли молчаливые сопровождающие: два парня и женщина, носившая противогазы без фильтров. Все были одеты в тряпё тоже расшиты похожими колечками. Девчонка оглядела вагон, принюхалась к сигарному дыму и завалила нас вопросами. А вы уже поженились? А почему от вас всегда плохо пахнет? Знаете, где куп? А почему вы нам ничего не сказали? Тётку из дыма прибить хотите? А почему на Аракуле так мало одежды? И не холодно? Еда есть? А можно мне посидеть в кабине поезда? Я подошёл и молча: "Что я силы обнял носительницу тряпья, вшитого кружочками, а затем подружески пообнимался с ее молчаливыми спутниками в обзорных противогазах. Ким и Вешалка стояли с бледними лицами, наблюдая, как я обмениваюсь обнимашками с грозными Аяши, свирепыми убийцами и жителями аномальных зон Стикса. Ким и супруга в первое время нервничали, а я к появлению старых знакомцев отнесся очень тепло. Если четверть того, что мне рассказывали про Аяши, правда, то нас прибили бы давным-давно, и мы бы даже пикнуть не успели. Общее напряжение спадало. Девчонка отправилась заваливать вешалку вопросами, а я помог выковырять со склада ещё спиртного и снеков для новых членов экипажа. Да, мы мило беседовали. Вы уже поняли, на кого мы вместе охотимся? поинтересовалась Аяши. Это ты и про чудовище? отвечала супруга. Почему чудовище? удивилась девчонка. Подумай, что будет, если ты станешь жить вечно и накапливать умения. Если вовремя не умрёшь, то сколько всего можешь узнать и уметь. Если ты столько узнаешь, сможешь остаться человеком? Ты же хочешь быть человеком. Получается, это простые люди, которые тысячи лет живут и не помнят, кем были? Почему только люди? Ты не думала, что мир огромный и безграничен? И что тут может быть всё, что угодно? Вешулка немного поговорила с девчонкой и о её клинках, довольно странных, которые висели у неё на обоих бёдрах. Супруга поинтересовалась: "Шуанго, неужели не видно, что это парные хунга-мунга?" изумилась Аяши. "Клинок с писюнном?" Показала свою осведомлённость в холодном оружии Маяскво. "А куда ж без него?" утвердительно спросили в ответ. Вешелка отлично болтала с новой подругой на её диалекте. Беседа была непринуждённой, и, похоже, в языке аяши действительно не существовало ни одного знака препинания, кроме вопросительного. К ней присоединилась и Камишка, успевшая уже одеться и похвастаться своим бронежилетом из кредбера. Аяши, кстати, почти сразу заинтересовалась этим предметом амуниции. Только как они об этом догадались, не пойму. Уж не по запаху ли? Слушая краем уха веселое щебетание супруги и девчонки, я подсел к остальным Аяши, притащив спиртное и ящик со снеками. Перекус приняли с благодарностью, спокойно сняли противогазы, разделили сушеные сосисоны и разлили благородные напитки, капнув в стакан и немного живчика. — А почему вы все время разговариваете вопросами? — поинтересовался я, раз уж выдалась возможность полюбопытствовать. — Неужели? — Ответил один из парней, затем уже улыбался, символически постучав себе пальцами по губам. Блин, заразное, оказывается. Это только Цифей так разговаривает. Она одарённая. Такие рождаются раз в поколение. Э, противогазы Аяши зачем носят? А почему не у вас без фильтров? Как вы узнали, что мы в Черноте погибнем, и за нами пришли? Решил я от души понаглеть, раз уж позволяют. Обшитые колечками и звездочками тряпки почти наверняка были предметами культа или моды, а вот противогазы мне были интересны. К носителям лицевых масок в Стиксе всегда было повышенное внимание и очень плохое отношение, которое почти наверняка вызовет агрессию. С фильтром он или без фильтра никто разбираться не будет. Скорее всего, противогаз привлечет пули, выпущенные издалека. Даже от тех, кто в ином случае оказался бы совсем не агрессивным. А яши противогазы не носят. Дали мне ответ с искренним удивлением в голосе, лежавшей на коленях маской. "Совсем?" уточнил я. "А мы носим, но только мы. Нам надо. Потом расскажем, наверное. Немного неправильно в начале завалить гостей вопросами, а потом спрашивать, как их зовут, но ну, так хотелось почесать любопытство, пока можно. К моему удивлению, они прекрасно знали наши имена. А их звали Марс, Плутон и Рэйя. А я избрали имена древних богов, звёзд и светил. А если того и другого сразу, то вообще замечательно. Э, в приключениях в Черноте они промолчали, хотя именно эти ребята тогда сопровождали Цефею. Я их запомню. Для себя решил больше не пытать вопросами посматривающих на еду бойцов, а пожелал приятного аппетита и отправился в кресло рядом с супругой. После того, как к нам в поезд подсели попутчики, состав снова вернулся под управление Кима и прекрасно его слушался. Поезд набирал скорость, переходя в расчетный режим, унося нас к цели совершенно без каких-то выкрутасов и беспрекословно подчиняясь командам умной электроники. Я оплюхнулся в кресло и улыбался сидящей рядом любимой. Меня накрыло добротой, теплым, нежным чувством. Где-то там, за спиной. выпивали грозные и загадочные обитатели стикса суетился ким, желая выяснить, что действительно случилось с поездом, скрепела карандашом камишка, пытаясь нарисовать как можно больше, возможно, даже очередной шедевр по памяти. А может, художница просто выискивала очередного претендента на занятие любовью? Я всегда любил самолёты и совсем не из-за скорости перемещения. Мне плевать, сколько длится поездка. особенно когда нахожусь в командировке. Нет разницы, один день лететь или 3 трястись в поезде, да хоть на собаках или каяке. Я любил самолёты именно за ощущение особенного мира, закрытого от всех и воздушного шарма аэропорта. А самое главное, всё это начиналось сразу тогда, когда ты пересёк здание аэровокзала и сдал чемоданы. Ощущение летящего счастья, в котором тебе удалось поучаствовать. Вот как, наверное, можно это назвать. Хорошо сидеть, обнявшись с супругой. Жаль, что долго не получается. Поезд неожиданно начал сворачивать на стрелки. Это я понял по резкому смещению вектора гравитации. Ким завопил, сообщая, что на монорельсе стрелок не предусмотрено, делая это в максимально аллегорической форме. Каких только пос и частей тела в этом техническом докладе не присутствовало. Корейс пытался экстренно тормозить, но то ли умная электроника была тупая, то ли состав шёл слишком быстро. Кое-что удалось. Вагоны задрожали, а нас начало вырывать из кресел. Ещё некоторое время дёргало, трясло. Вагоны качало, а потом в глаза далбанул солнечный свет. Мы выехали на мост, который шёл над огромным городом. Сделали несколько лехих разворотов по улицам, проехались по эстакаде. Малоэтажной застройки и остановились посреди района потертых домиков в три-пять этажей. «Напол!» — заорала вешалка, и мы плюхнулись. Пока трясло, Аяши надели противогаза, а мы похватали оружие. Парни Аяши загородили телами Цефею, а Рея подползла к вешалке, перекинулась несколькими словами, после чего, позвав Кима и Камишку, уползла в соседние вагоны. Дар Сенса, помноженный на талант нимфы, — это тема. Стрелять по нам начали минут через пять. Судя по всему, мы остановились не в расчетной точке, но моя супруга почувствовала засаду издалека. После того, как нам разбили стекла, отстрелявшись над нашими головами, Марс открыл ответный огонь. Прижав одной рукой дырку для фильтра на противогазе, он начал стрелять из автомата одиночными, вот только попадания были, как будто из 30-ти миллиметровой пушки долбят». Как только обойма опустела, он упал на пол вагона. Плутон работал точно так же, только по соседнему дому и тоже с одной руки, прижимая другой дырку для фильтра. С обоймы вала ему удалось обвалить часть крыши на пятиэтажке, откуда по нам вели огонь, и что-то поджечь в соседнем доме, где разместился пулеметчик. С другого конца поезда тоже долбануло от души, завалив небольшую трехэтажку. Мы с супругой бегали по вагону, пытаясь наносить огневое поражение в силу своих возможностей. Но по сравнению с огневой мощью Аяши наши усилия больше отвлекали врагов, чем причиняли вред. Наверняка какое-то умение, завязанное на противогазы. Но думать было некогда. Нападавшие прибывали просто в ненормальных количествах. Обычная стрелковка бока поезда не пробивала, но и того, что залетало в окна, А потом рикошетило было более чем достаточно. Цифея сидела на полу между креслами с планшетами и бубнила: Кто-нибудь до нас здесь был? Всегда лежит много взрывчатки. Тогда и нам надо тоже положить. Разложили? Неужели тут забыли? Ганцлер, а ты знаешь, как коды на радиовзрыватель узнать? А? Не врубился я. А почему вы рты не открыли? поинтересовалась Цифея в ответ. Чего? спросил я. Точно в тот момент, когда из моего рта выходил звук, по глазам долбанула вспышка, и со всех сторон пришла ударная волна, а потом пыль, которая заполнила все места и отверстия одновременно. Некоторое время ушло на прочихаться и отплеваться. Среди оседающей пыли домов не было. Весь район лежал в руинах. В каждом строении, даже в трансформаторной будке и ларьке Где готовили фастфуд, прогремели взрывы. Все они были небольшие, иначе нас бы просто разорвало, но достаточные, чтобы сооружение завалилось, похоронив там буквально всех. Пыль медленно оседала. Рядом стоял Марс, напряжённо вглядывающийся в её клубы и поглядывающий на Цефею. Плутон сразу после взрыва выскочил из вагона и бегал по грудам мусора, изредка стреляя. Наверное, даже после такого кто-то ещё остался. Это что было? обратился я к Миру, не особо рассчитывая на ответ, но мне ответил стоявший рядом парень Аяши. Продоксальное оружие. А? Цейфея нашла коды от взрывателя и подорвала, чтобы тут сейчас всё взорвалось. Нам надо было раньше заминировать. И мы теперь знаем, где и сколько закладывать. Потом вернёмся и заминируем. объяснял Марс особенности своего оружия. Я что-то не понял. А если вовсе не заминируете? И как можно вначале взрывать, а потом минировать? Парадокс. Спокойно, пожал плечами парень. Вешалка наклонилась и прошептала мне на ухо: "Пипец, какая силеща. Ты не представляешь, сколько девчонка Аяши умения вылила. Мы, нимфы, всегда должны чувствовать умение, у нас такая особенность. Это охренеть сколько". Я только согласно кивнул. Наверное, представляю, если вешалка, которая одной песней целый паровоз поколеченных может поднять, так восхищается. И да, а я же действительно эпические противники, которые при необходимости могут такие штуки устраивать. Когда всё уляжется, я ещё попробую расспросить, как они из обычных хвалов стреляют, словно из зенитного орудия. Я взял супругу за рукав и подёргал, привлекая внимание. — А почему ты, ну, этих, которые напали, не остановила? Хотя бы часть придушила. Паралич наслать или мерзость какую сделать, ну, как ты умеешь. Меньше бы по нам стреляли. — Не могла. Я с мертвецами не могу. — Зараженные? Тогда с какого они автоматами пользуются? — Нет. Мертвецы. Они умерли до того, как стали зараженными. Это как? Каком? Думаешь, я знаю? Похоже, ответов не будет. Я стоял у окна, наблюдая, как Рейю и Платон добивали подранков. Судя по тому, что я услышал из разговоров, это было пекло. Когда с подранками было покончено, нас позвали помогать мародёрить. На трупах, до которых можно было добраться, имелось немало ценного оружия. Как ни странно, А яши действительно весь избыток взрывчатки разложили по положенным местам, соединив проводами и аккуратно отметив те точки, где, по их мнению, заряда для парадоксального оружия достаточно, а где впоследствии нужно будет добавить. Все делали в крайней спешке. Тут было полно зараженных, и супруга их отлично чувствовала. По загадочной причине к месту боя они не подходили, но пытались это делать постоянно. отпугиваемые неведомой силой. Если это и было умение, то оно угасало, и все больше твари хотели выяснить, а чего это там так вкусно пахнет? — Сюда, сюда идите! — восторженно орал Ким, высунувшись из разбитого стекла и призывно махая рукой. — Что случилось? — проорал я, глядя снизу вверх на поезд, нависающий на эстакаде метрах в пяти над землей. — Я его запустил! Есть аварийный ход! Польсти будем